Вечером, проходя мимо домов, в которых уже были зажжены лампы, Сара часто останавливалась. Так приятно было смотреть в окна на хорошенькие, уютные комнаты, на людей, сидящих около камина или вокруг стола, и придумывать разные вещи про них. По соседству со школой, мисс Минчин жила несколько семейств, с которыми Сара коротко сближалась –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 и дала им всем имена, взятые из книг, очень романтические имена, и фамилию Монмаранси. Хорошенькая толстенькая малютка в кружевном чепчике получила имя Этельберты Бошань Монмаранси. Девочка постарше Виолетта Шолмондыри Монмаранси, а маленький мальчик с пухленькими ножками, только что начинавший ходить, Синди Вивиана Монмаранси.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 Этот самый Сикспенс лежал у Гео Лоренса в кармане, когда он шел по красному коврику, положенному от подъезда до экипажа. И в ту самую минуту, как Розалинда Глендис вошла в карету и подпрыгнула на сиденье, чтобы пружины подбросили ее вверх, он увидал Сару, которая стояла на тротуаре в обтрепанном платье со старой корзиной в руке и пристально смотрела на него.